Союз рыжих. Как-то осенью прошлого года я зашел на минутку к моему приятелю, мистеру Шерлоку Холмсу. У него сидел какой-то пожилой джентльмен, очень полный, огненно-рыжий. Я хотел войти, но увидел, что оба они увлечены разговором и решил удалиться однако Холмс втащил меня в комнату и закрыл за мной дверь. — Вы пришли как нельзя более кстати, мой дорогой вотсон приветливо проговорил он. — Я боялся вам помешать. Мне показалось, что вы заняты. — Да, я занят, и даже очень. — Не лучше ли мне подождать в другой комнате? Нет, — Нет-нет. — Мистер Уилсон, — сказал он, обращаясь к толстяку, —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 Он опустился в кресло и, как всегда в минуты задумчивости, сложил концы пальцев обеих рук вместе. — Я знаю, мой дорогой Уотсон, — сказал он, — что вы разделяете мою любовь ко всему необычному, ко всему, что нарушает однообразие нашей будничной жизни. Не будь у вас этой любви к необыкновенным событиям... Вы не стали бы с таким энтузиазмом записывать скромные мои приключения. Хотя по совести должен сказать, что иные из ваших рассказов изображают мою деятельность в несколько приукрашенном виде. «Право же, ваши приключения всегда казались мне чрезвычайно интересными», — возразил я. Совсем недавно, перед тем, как мисс Сазерленд задала нам свою несложную загадку,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 оказываются скорее мелкие, чем крупные преступления. Часто даже такие дела, когда возникает сомнение, совершено ли вообще правонарушение. В данном случае я не могу пока сказать, есть ли тут состав преступления, однако ход событий крайне любопытен. Будьте добры, мистер Уилсон, повторите свой рассказ». Я прошу вас об этом не только для того, чтобы мой друг доктор Уотсон выслушал начало рассказа, но и для того, чтобы мне самому как можно лучше познакомиться с каждой подробностью. Обычно едва мне начинают рассказывать какой-нибудь случай, тысячи подобных же случаев возникают в моей памяти, но на этот раз я вынужден признать, что ничего похожего не слыхал.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 пламенно-рыжих волос. Было ясно, однако, что он крайне озадачен каким-то неприятным событием. От проницательного взора Шерлока Холмса не ускользнуло мое занятие. Он кивнул головой и усмехнулся. — Конечно, каждому ясно, — сказал он, — что наш гость одно время занимался физическим трудом,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 — Увидев китайскую монету на цепочке ваших часов, я окончательно убедился, что вы были в Китае. Мистер Джаббис Уилсон громко расхохотался. — Вот-то но что! — сказал он. — Я сначала подумал, что вы бог знает, какими мудреными способами отгадываете, а оказывается, это так просто. — Я начинаю думать, Уотсон, — сказал Холмс что совершил ошибку, объяснив, каким образом я пришел к моим выводам. — Как вам известно, омне игнотум про магнифико — все неизвестное принимается за великое. Тацит, жизненравы Юлия Агриколы. И моей скромной славе грозит крушение, если я буду так откровенен. — Вы нашли объявление, мистер Уилсон? — Нашел ответил тот, держа толстый красный палец в середине газетного столбца. «Вот оно! С этого все и началось! Прочтите сами, сэр!» Я взял газету и прочел. «Союз рыжих». «В исполнении завещания покойного Изяки Хопкинса из Лебанона, Пенсильвания, США»,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 Дело у меня и прежде шло, неважно, а за последние два года доходов хватало только на то, чтобы кое-как сводить концы с концами. Когда-то я держал двоих помощников, но теперь у меня только один. Мне трудно было бы платить ему, но он согласился работать на половинном жаловании, лишь бы иметь возможность изучить дело. — Как зовут этого услужливого юношу? — спросил Шерлок Холмс. — Его зовут Винсент Сполдинг, и он далеко не юноша. — Трудно сказать, сколько ему лет. Более расторопного помощника мне не сыскать. Я отлично понимаю, что он вполне мог бы в другом месте зарабатывать вдвое больше. Но, в конце концов, раз он доволен, зачем внушать ему мысли, которые нанесут ущерб моим интересам? — В самом деле, зачем? — Зачем? — Вам просто повезло. У вас помощник, которому вы платите гораздо меньше, чем платят за такую же работу другие. — Не часто встретишь в наше время бескорыстных служащих. — Интересный у вас помощник. — Пожалуй, еще интереснее, чем объявление. — Хотя, должен сказать, у него есть свои недостатки, — продолжал мистер Уилсон. — Никогда не встречал человека, который так страстно увлекался бы фотографией щелкает аппаратом, когда нужно работать, а потом ныряет в погреб, как кролик в нору, и проявляет пластинки. Это его главный недостаток, а, впрочем, он хороший работник, и мне не в чем его упрекнуть. — Он и теперь служит у вас? — Да, сэр. Он да девчонка четырнадцати лет, которая кое-как стряпает и подметает полы. Больше никого нет, я вдовец и к тому же бездетный. — Мы трое живем очень скромно, сэр. Крыша над головой у нас есть, долги отдаем. Чего нам еще надо? Но вот это объявление выбило нас из колеи. Сегодня исполнилось как раз восемь недель с того дня, когда Сполдинг вошел в контору с этой газетой в руке и сказал «Жалко, что Господь не создал меня рыжим, мистер Уилсон». «Почему?» — спрашиваю я. «Да вот посмотрите, — говорит он, — открылась новая вакансия в Союзе Рыжих. Тот, кто займет ее, неплохо будет зарабатывать. Там, пожалуй, больше вакансий, чем кандидатов, и душеприказчики ломают голову, не зная, что делать с деньгами. Если бы волосы мои способны были изменить свой цвет ни за что не упустил бы это выгодное местечко. — А что это за союз рыжих? — спросил я. — Дело в том, мистер Холмс, что я большой домосед, и так как мне не приходится искать клиентов, они сами приходят, я иногда по целым неделям не переступаю порога. Вот почему я мало знаю о том, что делается на свете, и всегда рад послушать новости. Неужели вы никогда не слыхали о союзе рыжих? – спросил Сполдинг у меня, широко раскрыв глаза. Никогда. Вот странно. Вы ведь один из тех, кто имеет право занять вакансию. А много ли это может дать? – спросил я. Фунтов двести в год не больше. Зато работа пустяковая и не мешает человеку заниматься любым другим делом. Понятно, я новострелуша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 Этот союз основал американский миллионер Иезекия Хопкинс, большой чудак. Он сам был огненно-рыжий и благоволил ко всем рыжим на свете. Умирая, он оставил огромную сумму, и душеприказчики должны на проценты с нее подыскивать теплые местечки для тех, у кого волосы ярко-рыжего цвета. Что ни говори, платят неплохо, а работы почти никакой. — Но ведь рыжих миллионы, — сказал я, — и каждый пожелает занять вакантное место. — Не так много, как кажется, — ответил он. Объявление, как видите, обращено только к лондонцам, и при том лишь ко взрослым. Этот американец родился в Лондоне, прожил здесь свою юность и хотел облагодетельствовать свой родной город. Кроме того, насколько я слышал, в союз рыжих не имеет смысла обращаться тем лицам у кого волосы светло рыжие или темно рыжие там требуются люди с волосами яркого ослепительного огненно рыжего цвета если вы хотите воспользоваться этим предложением мистер уилсон нужно только пройтись до конторы союза рыжих впрочем если вам смысл отвлекаться от основного занятия